«Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря о женщине, с которой они едва знакомы, называют ее «Моя Мэри», если она имела счастье, им понравится. Я принял серьезный вид и отвечал ему, «Да, она не дурна». Только берегись, Грушницкий, русские барышни большую частью питаются только платонической любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве. А платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтобы их забавляли. Если две минуты сряду, ей будет возле тебя скучно, ты... Погиб невозвратно. Твое молчание должно возбуждать ее любопытство. Твой разговор никогда не удовлетворять его вполне. Ты должен ее тревожить ежеминутно. Она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой, и, чтобы вознаградить себя за это, станет тебя мучить, а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может». Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй. Она с тобой накокетничается вдоволь, а ну, года через два выйдет замуж за урода из покорности к маменьке и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное. Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате. Я внутренне хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего. У него даже появилось серебряное кольцо с чернью здешней работы. Оно мне показалось подозрительным. Я стал его рассматривать. И что же? Мелкими буквами имя «Мэри» было вырезано на внутренней стороне. И рядом число того дня когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие, я не хочу вынуждать у него признаний, я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, и тут-то я буду наслаждаться.